вернулся в Лондон и попытаться увести флер к себе в Майкл Дорхем на весь конец недели. Часов в шесть он прибыл в приморскую харчевню в вести милях от места жительства предков, съел неважный обед, выкурил привезенную с собой сигару и лег спать, для верности застелив кровать пледом из верблюжьей шерсти.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 Он уже собрался уходить, как вдруг споткнулся, неодобрительно вперив глаза в плоский камень, он увидел на его выветренной, замшелой поверхности заглавное «Ф». Минуту постоял, вглядываясь потом что-то дрогнуло в нем, он опустился на колени. Два. о первое несомненно начинается на т есть в нем л и н во втором то самое за главное ф а в середине что то вроде с и у последней буквы хвостик как у т Дата? э дату можно прочесть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 Прапрадеда, если старик дожил до обычного возраста фаршавитов, значит, он родился в начале восемнадцатого века. Глаза солнца жестким серым взглядом в буравили камень, словно пытаясь добраться до глубоко зарытых костей, давно уже, вероятно, чистых, как палок. Потом он поднялся с колен и отряхнул с них пыль. Теперь у него здесь дата и полной непонятной бодрости. Он вышел из кладбища и подозрительным взглядом окинул Рикса, не видел ли тот, как он стоял на коленях. Шофер сидел, как всегда, повернувшись спиной ко всему на свете, покуривая неизменным папиросом. Томс?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 Спрашивать, впрочем, было некого. Полное безлюдие прихода, где покоялись его корни, поражало солнце. Кругом были холмы, простор, большие поля, налево во враге лес. И почва, видно, неважная, не красная и не белая, и не то чтобы бурая. Вот море, то было синее, а скалы...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 и облегчение, и снова сел в машину. Вдруг он сказал бы, ну да, это моя фамилия. Быть кузнецом — почтенная профессия, но он чувствовал, что в его семье она необязательна. Машина тронулась. Дом священника задыхался в зарослях ползучих растений. Священник, наверное, тоже задыхался. Сомс потянул ржавый звонок и стал ждать. Дверь отворила краснощекая девушка. Все было просто, по-деревянски. «Мне нужно видеть священника», — сказал Сомс. «Он дома?» «Да, сэр, как вас сказать?» Но в эту минуту в дверях появился жидкий мужчина, женьком костении с жидкой бородкой это ко мне мэри да сказал солнцу вот моя карточка наверное думал ему можно расспросить о своем происхождении в каких то особых изысканных фразах но они не подвернулись ли он сказал просто мои предки жили в этих местах несколько поколений назад «Мне хотелось поглядеть эти края, кое о чем расспросить вас». «Коршаньце», — сказал священник, глядя на карточку. имя мне незнакомо но, полагаю, что-нибудь найдем». Одежда на нем была старая, поношенная, и Сомсу подумалось, что глаза его обрадовались бы, если бы умели видеть.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 — Не знаю, стоит ли, — сказал солнце, и прошел за ним в комнату. — Неописуемо умею, — присядьте, — сказал священник. — Я сейчас достану карту. — Харшальд, Харшальд, теперь я как будто вспоминаю. Любезен до крайности и, наверное, не прочь за работу.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 — Иногда, — сказал священник, водворяя угол на место и глазами ища, чем бы придавить его, — из этих старых карт можно извлечь много полезного. — Я подержу, подержу, — сказал Сумс, наклоняясь над картой. — К вам, верно, приезжает много американцев в поисках предков? — Нет. — Немного. — сказал священник, и брошенный им искосов взгляд не понравился солнцу Я помню двоих. — А вот-вот, палец его опустился на карту. — Мне так и казалось, что имя знакомое, оно запоминается. Смотрите, вот на этом участке у самого моря пометка — Большой форшает. Снова что-то дрогнуло в солнце. Какого размера участок? Двадцать четыре акра. Вот тут, я помню, были развалины дома. Камни взяли во время войны на устройство тира. Большой форшает. Подумать, как интересно. — Мне было бы интереснее, если бы камни остались на месте, — сказал Сон. — Там есть отметка, старый крест. Об него всегда скотина чешется. У самой изгороди, на правой стороне оврага. — А туда можно подъехать на машине? — О, да, в объезд оврага. — Желаете, я проеду с вами? — Нет, нет, благодарю. сказал он Обследовать свои корни при свидетелях ему не улыбалось. Но если вы будете так добры, что пороетесь пока в записях, я бы заехал после завтрака узнать результаты. Мой прадед джолион Форсайт умер в Тайдмуте. Под камнем, который я нашел, лежит джолион Форсайт, похоронен в 1770 году. — По-видимому, мой прапрадед, вам, вероятно, удастся отыскать дату его рождения и, может быть, рождения его отца. Порода была долговечная. С ними не Джолиан, они, по-видимому, питали особую слабость. Я сейчас же, сейчас же возьму для дела. — Это займет несколько часов. — Да. — Сколько вы полагаете за труд? — Пять в гений, — рискнул солнце О, это щедро. Я очень тщательно просмотрел записи. Теперь ну, пойдемте, я объясню вам, как проехать. Он пошел вперед, и Солнце кольнуло. — Дзянтельмен, обреки сзади лосняться. «Поедете вот этой дорогой до разветвления, свернете влево мимо почты и дальше в объезд оврага, все время забирая влево. Увидите в ферму верхний луг, а дальше до спуска. На правой руке есть ворота. Войдите и окажетесь на верхнем конце». того поля, а впереди увидите море. Я так рад, что мог кое-что найти. Может, на обратном пути позавтракаете у нас? Благодарю вас, — сказал Солнц. Вы очень добры, но я захватил завтрак с собой. И сейчас же устыдился своей мысли. Что же он думает, что я скрою, не заплатив? Он приподнял шляпу и сел в машину, Держа наготове зонт, чтобы тыкать им в спину Рикса, если тот по привычке свернет не в ту сторону. Он сидел довольный, время от времени тихонько пуская ход зонтик. Так, так. В дни крестин и похорон они перебирались через овраг. Двадцать четыре акра. Участок порядочный, большой форсальт. Наверное, были маленькие форсальты. Упомянутая священником ферма оказалась беспорядочным скоплением старых построек, свиней, домашней птицы. «Поезжайте дальше, пока не начнется спуск», — сказал он Риксу. «Да не спешите, не спешите, справа будут ворота». Рикс по своему обыкновению гнал, а дорога уже шла под гру. — Стойте, стойте! Вот они! Машина остановилась на довольно неудобном повороте. — Проскочили, — сказал Сомс и вышел. — Подождите здесь. Я, возможно, задержусь. Он снял пальто, перекинул его через руку и, пройдя обратно по дороге, вошел через ворота на луг. Спустившись влево к изгороди, он пошел вдоль нее и скоро увидел море, спокойное в прониранном солнцем тумане, дымок парохода вдали. С море дул ветер, свежий, крепкий, соленый. Ветер предков. Сумс глубоко потянул в себя воздух, смакуя его, как старое вино. У него слегка закружилась голова, от этой свежести, насыщенной озоном или йодом, или как это теперь называют. А потом, пониже шагах ста, он заметил камень над углублением возле изгороди. И опять что-то в нем дрогнуло. Он оглянулся. Да, с дороги его не видно. Никто не подглядит его чувствам. И, дойдя до камня, Он заглянул в углубление, отдалявшее его от изгороди. Дальше поле спускалось к самой воде, а из оврага к камню велось смутное подобие бывшей дороги. Значит, дом был в этом углублении. дети не жили старые форсайты из поколения в поколение. Он этим воздухом, и не было впереди другого дома, ничего не было, только травяной простор море, до да чайки на той скале, до да разбивающейся об нее волны. Здесь они жили, пахали землю, наживали ревматизм, ходили через овраг в церковь и, может быть, угощались даровой водкой. Он осмотрел камень, стоящий с перекладиной наверху. Верно кусок от сарая. Никакой надписи. Спустился в углубление и зонтом стал ковырять землю. Остатки дома, сказал священник, увезли во время войны. Только двенадцать лет прошло. Ни следа не найти. Заросло травой, Даже не разобрать, где были стены. Он продвинулся к изгороди. Хорошо, подчистили. Что и говорить. Только трава до да поросль папоротника и молодых кустов дрока. Эти всегда цепляются за покинутые тепелищи. И постелив пальто, Сомс сел, прислонившись к камню. Задумался. Сами ли его предки построили этот дом здесь, на отлете? Первыми ли осели на этом клочке, овеянной ветром земли? Что-то в нем шевельнулось. Точно он таил в себе долю соленой независимости этого безлюдного уголка. Старый Джолиан, его отец и другие его дяди, Неудивительно, что они были независимы, когда в крови у них жил этот воздух, это безлюдие, и крепкие, просоленные, неспособные сдаться уступить, умереть, на мгновение Он даже самого себя как будто понял. Юг, пейзаж южный, без всякой эдуфии, северной суровости, но вольный, соленый. Тынный с восхода до заката из года в год, когда пустынная скала с яйцами навсегда, навеки. И глубоко вдыхая воздух, он подумал, Нечего и удивляться, что старый Тимати дожил до ста лет. Долго просидел он погруженный своего рода тоску по родине. Очень не хотелось уходить. Никогда в жизни, казалось, не дышал он таким воздухом. То была еще старая Англия, когда они жили в этих краях, Англия, где ездили на лошадях, почти не знали дыма, жгли торфы и дрова, жены никогда не бросали мужей, потому, наверное, что не смели.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 Как же все с тех пор изменилось лучше По поч знать а вот эта трава и скала и море и воздух и чайки и старая церковь за оврагом всё все осталось как было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 без всякой связи с внешним миром, и, наверное, не задумывались над понятием государства и прочими сложными вещами. Знал человек свою церковь, Библию и ближайший рынок, и с июня до июня работал, ел спал, дышал воздухом, пил ситош, обнимал жену, смотрел, как подождают дверь, Ну что ж, неплохо, неплохо. Прибавилось ли в наши дни к этому что-нибудь истинно ценное? Перемены — это все внешнее, внешнее. Думал Сумс, корни те же, что были. От этого не уйдешь, сколько ни стараешься. Прогресс, культура. Почему они порождают прихоти, увлечения, например, страсть к собиранию картин? Вряд ли здешние старики чем-нибудь увлекались, ну разве что пчелами. Увлечения. Только для этого, только чтобы дать людям возможность увлекаться, надо сказать, картины Доставили ему много приятных часов, и без прогресса этого не было бы. Нет, нет, он, скорее всего, так и жил бы здесь, трик овец, ходил бы за плугом, а у дочки его были бы толстые щиколотки и одна новая шляпа. Может, и лучше, что нельзя остановить ход времени. Да и пора, пожалуй, возвращаться на дорогу. пока этот тип не пришел искать его. Солнц встал и опять спустился в углубление. На этот раз у самой изгороди он заметил какой-то предмет. Очень старый башмак. Такой старый, что почти утерял всякое подобие башмака. Ледная улыбка искривила губы солнцем. Он словно услышал, как кудахчет покойный кузен Джордж с кислым чистым форсайдским юмором башмак предков. э слуги мои верные, поднимайте мосты, закрывайте решетки!» Да, в семье над ним посмеялись. узнал что он ездил смотреть на их корни. Не стоит об этом рассказывать. И вдруг он подошел к башмаку и, поддев его кончиком зонта за носок, брезгливо швырнул через изгородь. Башмак осквернял безлюдье то чувство, которое он испытал, вдыхая этот воздух. медленно-медленно, чтобы не вспотеть перед тем, как сесть в машину, он двинулся вверх, к дороге. Но у остановился, как вкопанный. Что случилось? Заткуя его машины, были привязаны цугом две большие мохнатые лошади, а рядом с ними стояли Трое мужчин, из которых один Рикс, две собаки, из которых одна хромая. Сос мигом сообразил, что во всем виноват этот тип. Попробовал дать задний ход в гору, с которой и съезжать-то не надо было, и так же засадил машину, что не мог я сдвинуть. Вечно он что-нибудь натворил. Однако в эту минуту Рикс сел на место, взялся за руль. Один из фермеров щелкнул кнутом — хоп! Мохнатые лошади тронули. Солнце поразило что-то в их сильном, неспешном движении. Прогресс. Пришлось идти за лошадьми, чтобы тащить прогресс. из — Хорошая лошадь, — сказал он, указывая на самую большую. — Да, мы зовем ее Лев. — Здорово, здорово тянет. — Хоп! Машина выбралась на ровное место. Лошадей отвязали. том подошел к фермеру, который говорил «Хоп!» — Вы из ближайшей фермы? — Да. — Это ваше поле? — Арендованное. — Как вы его живете Зовем «Большое поле». На десятинной карте оно помечено «Большой фасад». — Вам эта фамилия знакома? — Фасид. — Их никого не осталось. Моя бабка была, Фарсит. — В самом деле, — сказал Сумс, и опять в нем что-то дрогнуло. — Ага, — сказал Фермер. Сумс взял себя в руки. — а Ваша как фамилия, разрешите спросить? — Беер. Сумс долго глядел на него, потом достал бумажник. — Разрешите, — сказал он. За лошадей, за труды. И он протянул фунтовую бумажку. Фермер покачал головой. Не надо, не надо. Какой там труд? самню впервой на эту гору машины втаскиваться. Могу же я даром принять услугу, сказал Сомс. Уж пожалуйста. Ну что же, сказал фермер. Очень благодарен. И взял деньги. Хоп! Лошади налегке двинулись вперед, люди и собаки пошли следом. Томс сел в машину, развернул пакет с сэндвичами, стал закусывать. «Поезжайте опять к дому священника. Да потише!» И за едой удивился, почему его так взволновало открытие, что кровь его предков... И что-то жилах этого деревянского парня по фамилии Билк. В домик у священника он попал в два часа. Тот вышел к нему с полным ртом. Записей нашлось много, мистер Форсайт. Это имя попадается с самого начала книги. Составить полный список удастся не так-то скоро. Это Джолиан. Родился, по-видимому, в 1710 году. Сын Джолиона и Мэри. В 1757 году не заплатил десятинную подальше. Был еще Джолион рождение 1680 года. Отевидно, его отец. Тот С 1715 года был церковным старостой. проживали его фермер с Большого Луга. Женился на Бир. Томс задумчиво взглянул на него и полез за бумажником. Бир? Вот и фермер тут один также назвался Говорит, что его бабка была Форсайт, и что после неё их здесь не осталось. Может, вы заодно пришлете мне записи семьи Бирж? Все вместе за семь дней. О, вполне достаточно и шесты. Нет-нет, пусть будет семь. Моя карточка у вас есть. Камень я видел. Местность здоровая. а Отовсюду далеко. Он выложил на стол семь гений и опять уловил радость в глазах священника. А теперь мне пора домой в Лондон. До свидания, до свидания, мистер Фарсальд. Непременно пришлю вам все, что сумею найти. Сумс пожал ему руку и вышел с уверенностью, что корни его будут выкорчеваны добросовестно. Как-никак, священник. «Поезжайте», — сказал он Риксу, — «успеем сделать больше половины обратного пути». И, откинувшись на спинку машины, порядком усталый, он дал волю мыслям. «Большой форсальт!» А хорошо, что он собрался себя с